Глава 10 Глафера проснулась с чугунной головой. У неё болело всё лицо и тело. Девушка едва смогла пошевелиться. Она приподнялась на локтях и попыталась понять, почему ничего не помнит из событий вчерашнего вечера. Мыслями она брела от работы домой, купила пирожных, и вдруг Глаша застыла, потому что иллюзорность вчерашнего дня оказалась реальностью. Это был не фильм, не сон или детективный триллер. Это была её собственная жизнь. На кухне слышалось звяканье посуды, и Глаша мысленно молилась, чтобы это была не мама. Но когда она мельком глянула на отёкшее лицо в зеркале, ей очень захотелось, чтобы это был и не Марк. Она натянула спортивный костюм и вышла в коридор. Здесь было чисто прибрано. Стеллаж стоял на своём месте, и на нём даже возвышались несколько уцелевших вас. Глаша осторожно переступила порог кухни и застыла от увиденного. Она предполагала застать здесь кого угодно. «Кирилл?» — неуверенно произнесла она в спину мужчины, стоящего у плиты. «Привет», — не оборачиваясь, сказал он. «Садись есть, и надо бежать на работу». «Мать Михайловна звонила и сказала, чтобы были все. Извини, тебе больничный не дали». «А что ты здесь делаешь?» Удивлению Глаше не было предела. «Убираю последствия вчерашней спецоперации, алкогольного застолья и кормлю тебя завтраком». С этими словами он поставил на стол горку золотистых гренок и налил крепко сваренный кофе. «Ты с молоком пьёшь?» «Да». «А почему именно ты?» Ну, ещё были предложения остаться от нетрезвого Латунина и Погорелого, но мать Михайловна их быстро спровадила. Они желали тебя охранять. Визгляков сказал, что с тобой рядом опасно, и уехал в неизвестном направлении, поэтому мне и поручили общественно важное задание. Понятно. Глаша улыбнулась. Спасибо. Только вот что я теперь скажу родителям... После этой свистопляски во дворе ночью им точно доложат, что это было в нашей квартире. «Не парься», — махнул рукой Кирилл. «В этом доме недавно произошло убийство, ведь так?» «Спеши всё на спецоперацию. А про соседей скажешь, что у страха глаза велики». «Конечно, после удачного завершения дела мы пошли все к тебе отмечать, выпили чаю немного больше, чем нужно, и разбили вазы». «Все подтвердят», — улыбнулся молодой человек. «Спасибо». Глаша была растрогана до слёз тем, что за неё уже всё придумали. Продумали, и вообще всё относительно хорошо закончилось. Когда они с Кириллом приехали на работу, все уже были в сборе. Немного сонные, помятые, с бутылками воды в руках, но в полном составе. Даже болеющий Лопатин сегодня пришёл на службу. «Коллеги», — объявила Лисицына, когда все, наконец, расселись по местам. «Если вы надеетесь, что я начну с поздравлений, то ошибаетесь». «Да, вчера мы с вами обезвредили очень опасного преступника. Но тот факт, что это произошло по чистой случайности, — это позор». Она молча обвела всех глазами. потому что случайность в нашей профессии — синоним как удачи, так и смерти. И вчера Глафира Константиновна осталась жива тоже по чистой случайности. И сегодня утром мы могли обнаружить в ванной её бездыханное тело. И при ней бы была записка, что она решила покинуть этот мир. Жёстко обрывала речь Анна Михайловна. «Ладно». «С торжественной частью закончили. Теперь давайте приступим к основной», — выдохнула Лисицына. «У нас появилась хорошая и крепкая ниточка. Это пойманный вчера убийца». Дверь распахнулась, и в кабинет вошёл Ковбойкин. «Разрешите?» — он оглядел всех и произнёс. «Ну, ребята, если вы так работаете, то я даже боюсь подумать, как вы развлекаетесь». «Вы все большие молодцы, нет, правда. Командная работа и скорость смекалки на высоте. Вчерашний случай показывает, насколько вы сплочённо умеете работать. Мне даже немного завидно». Визгляков поднял брови, перевёл взгляд на Лисицыну, а та потихоньку в ответ показала ему кулак. «Спасибо, Олег семёнович произнесла Анна Михайловна. «Анна Михайловна, разрешите поприсутствовать на собрании?» — попросил он. «Да я, собственно, не против. Присоединяйтесь, тем более, что нам обязательно нужно будет побеседовать с задержанным, потому что телефон, с которого позвонила Глафира, был у убитого с собой, когда он проник в квартиру к Нефёдовой». «Интересно», — Олег Семёнович задумался. Но ему ещё и звонили на этот номер примерно в 8.30 утра. От этого звонка и проснулась Нефёдова, обнаружившая вскоре труп. Непонятно, зачем ему звонил тот, кто принимает заказы. «Я предлагаю сегодня допросить арестованного вместе», — сказал Ковбойкин. Лисица напокивала в ответ и посмотрела на оперативников. «Есть сведения по Нефёдову и его дочери?» Как сквозь землю провалились, покачал головой Погорелов. Вообще тишина. Говорят, что впервые в этом городе. Ребята, ну невозможно так спрятаться без посторонней помощи. Лисицына сделала пометки в блокноте. Они должны есть, спать, пить, где-то ночевать. Допустим, они расплачиваются везде наличкой и квартиру нашли частным порядком для съема. она задумалась. «Но возьмите обычного, среднестатистического гражданина и поместите его в ситуацию Нефёдова. Вот и я о том. Не вяжется. Либо Нефёдов нам врёт, что более очевидно, либо он хорошо подготовлен, и это уже хуже. Потому что в этом случае он и врёт, и у него есть план». Я всё понял, вдруг сказал до сих пор молчавший Визгляков. «Мы не рыжие слизни». Окружающие молча возрились на него, ожидая продолжения. Глубокомысленное замечание тихо проговорила Лисицына. «Если это всё, то я продолжу». Я имел в виду, что это им достаточно встретить осыпь любого пола, но одного с ним роду племени, и они могут спокойно откладывать яйца. А у людей всё несколько иначе, и кроме мамки... У новорождённой девочки точно был ещё и папка. То есть у Ани Нефёдовой был ещё и отец, биологический. Так может быть, он причастен к её исчезновению? Конечно, остаётся открытым вопрос, кто эта девушка, замещающая Аню. Но Нефёдова сказала, что отца не было. Точнее, она не сказала, кто он. И вполне возможно, что она просто не помнила. Глаша пожала плечами. «Польская, у тебя прыщик на носу», — вдруг заметил Визгляков. «Станислав Михайлович», — прошепила Глафира, — «ну что вы в самом деле?» Но исподволь бросила взгляд в зеркало, стоящее у неё на столе. «Вот видишь, несмотря на то, что я тебе старший наставник и, в принципе, довольно хорошо тебя теперь знаю», «Ты мне не поверила на слово и сразу потащила своё лицо к зеркалу, искать подтверждение моему замечанию». Безгляков встал. «Так вот почему ты поверила не Фёдовой?» И, собственно, я прекрасно помню, что она ничего подобного не говорила. Она промолчала, когда мы задали вопрос об отце ребёнка. «Станислав михайлович «Могли бы вы немного ближе к цели развивать свою мысль?» — сказала Лисицына. «А это пока все мои мысли. Но я считаю, что мы упускаем одну важную деталь и фактически на слово поверили во все сказки, почившие Нефёдовой. А на сегодняшний день подтверждение имеет только один факт. В больнице была не дочка Нефёдовой, а какая-то другая девушка». Визгляков оглядел внимательно смотрящих на него людей. «Да, я согласна. Нужно проверить вообще всю эту историю. Мне пока не ясно, почему Нефёдова и её муж перевели ребёнка на домашнее обучение и вообще сделали из неё затворницу». социальное развитие и общение — один из наиболее важных факторов в развитии, а у неё даже виртуальных друзей не было». Анна задумалась. «Причём всё это началось, как я понимаю, несколько лет назад. До этого ребёнок ходил в школу. Я верно говорю, Глафира?» «Да. Я созванивалась с руководством. Там, правда, сменился директор, но завуч прежняя». Она поговорила с учителями и Аня Нефёдова, и, правда, до определённого момента постоянно ходила в школу. Она всегда была несколько замкнута, но это было некритично. «Вернёмся к рыжим слизням», — громко сказал Визгляков. «А именно, нам нужно всё-таки поискать родственников Нефёдовой и её мужа. Но не в капусте же их обоих нашли». «Откуда они у нас родом-то?» — нахмурился он. «Из Ярославля». «Точнее, они там жили». «Как интересно. Если кто не в курсе до сих пор, то мужик, который окочурился у них в квартире, тоже когда-то проживал и промышлял разного рода преступлениями в старинном русском городе Ярославле», — проговорил Визгляков. «А колония, откуда привезли Витю Зарю, находится в Ивановской области». «От Ярославля полтора часа езды», — сказал Лопатин. «Ага», — задумчиво произнёс Визгляков. «То есть все наши товарищи жили примерно в одном месте. Одни, правда, добровольно, другие по принуждению, но всё-таки. Это какое-то очень странное совпадение». «Мишаня, надо ехать в колонию. Плевать на их карантин. Сейчас что-то придумаем, чтобы тебя пустили». «А что придумаешь? Там вообще никого не пускают», — развёл руками Лопатин. «Позвольте помочь», — подал голос Ковбойкин. «Так как это дело касается и нас тоже, и так как телефон всё-таки был у человека, чью смерть вы расследуете, то в наших общих интересах сократить сроки следствия, тем более, что на этом телефоне много чего висит». «Вот всегда говорил, что полезные знакомства и нужные связи просто необходимы», — обернулся на него Визгляков. «Вы, правда, сидели так тихо, что я про вас и забыл?» «Олег семёнович буду признательна», — сказала Лисицына. «Извините, мне к Соболеву нужно», — проговорила Глаша. «Ну да», — Визгляков оценивающе оглядел её заклеенное пластырями лицо. Выглядишь ты прямо, скажем, не очень. Но я же не на выставку собралась, огрызнулась девушка. Я с тобой поеду, Весгликов посмотрел на Лисицину. Исключительно ради дела, чтобы она ещё чего-нибудь не напортачила. А то головой её вчера не слабо приложили. "Стас Михайлович", строго сказала Лисицина. "Идите". Она выдохнула. «Работайте!» Люди потянулись к выходу. Лисицына обернулась к ковбойкину и сказала. «Извините, Олег семёнович у нас не всегда такой балаган. Просто вчерашние события немного выбили всех из колеи». «Знаете, было бы гораздо хуже, если бы все ходили ровно по струнке и боялись высказать собственное мнение. Поверьте». Я с таким сталкивался. Это не приносит никакого результата и мешает работать. «Скоро у нас так и будет», — вдруг вырвалась у Лисицыной. «Простите, я немного спешу». Лисицына вышла в коридор и окликнула Визглякова. «Стас, постой! Сегодня в семь вечера нужно к Скорякову явиться». «Я не знаю, что там решили с этими деньгами и всем прочим, но он скажет, дали нам зелёный свет на расследование или передадут дело кому-то другому». Визгаляков молча оглядел её. «А мне вот пофигу, разрешат или нет». «И это в корне неверно. Получается, что ты идёшь у него на поводу». «То есть ты уже принял условия игры, а значит, враг одержал маленькую победу», — заметила Лисицына. «Аня Михайловна, иногда врагу нужно насыпать в кулек успеха и сказать, что это праздничный подарок. Пусть насладится эйфорией и немного ослабит внимание». Визгляков пожал плечами. «Я пошел. А то там с Глашей Константиновной опять что-нибудь случится». Глаша вышла во двор управления и вдохнула тёплый майский воздух. Она даже отказывалась думать, что вчерашний день мог стать для неё последним. Глафира чувствовала, как внутри потихоньку нарастает паника. Она прекрасно знала особенность своего характера — бояться и паниковать уже после всего, что случилось. Вдруг Глаша почувствовала на своём плече чью-то руку. Девушка замерла, потом вскрикнула и отскочила. Она развернулась с самым зверским выражением, которое могла изобразить на своём лице и застыла. Перед ней стоял перепуганный Марк. «Ты чего?» — тихо спросил он. «Жизнь у меня неспокойная, вот чего», — выпалила она. «Прости», — девушка выдохнула. Я после вчерашнего ещё в себя прийти не могу». «Ничего страшного», — Марк улыбнулся. «Ты вообще сегодня просто обязана была взять себе выходной». «Нет уж. Сейчас приедут мама и папа, а дома просто погром». но ну, был до того, как Кирилл там всё прибрал». Глафира глянула на мужчину. «Спасибо. Если бы не ты, то мы сейчас, наверное, и не разговаривали бы». Девушка вздохнула. «Если честно, я до сих пор не могу поверить в случившееся». Она помолчала. «А ты чего на собрание не пришёл?» «Занят был. Лисицына в курсе». Кратко сказал он. «Ну, давай, до встречи. У меня сегодня тоже полный завал». Он потрепал Глашу по плечу и побежал в сторону входной двери, откуда вышел Визгляков. Девушка проводила его взглядом, и внутренне ей стало как-то обидно. Глаша уже начала свыкаться с мыслью, что у них с Марком взаимная симпатия, а сейчас он просто ушёл. Но своеобразная женская логика в Глашиной интерпретации сразу же оправдала молодого человека, ведь они оба на работе и ни к чему выставлять чувства напоказ «Поехали!» — кратко бросил Стас, проходя мимо неё. Глафира проследила взглядом за Визгляковым и с удивлением увидела, как он остановился возле маленькой машинки ядовито-жёлтого цвета. Она последовала за ним и, подойдя ближе, сказала, наверное характеристика вашего друга, у которого вы на этот раз одолжили машину, описана в учебнике по судебной психиатрии, съязвила Глаша, у которой после ухода Марка катастрофически испортилось настроение. Но теперь отыграться можно было только на Визглякове. «Садись, гроза заказанных убийц, Глаша Польская», сказал Стас, слегка хлопнув по крышке автомобиля. «Это моя малышка. Из ремонта, наконец, забрал». Глафира могла ожидать у Визглякова какой угодно машины, Только не этот странный круглый предмет неестественного цвета. Она почему-то думала, что это будет в духе старого внедорожника или раритетного седана. Но Визглякову снова удалось удивить девушку. «У тебя права-то есть?» — спросил Стас. «У меня, походу, одни обязанности», — фыркнула она. «Есть у меня водительское удостоверение», — девушка вздохнула. Но получала я его лет шесть назад, и с тех пор за руль не садилась. «Я думаю, тебя уволить нужно. У тебя нет ни одного полезного для меня качества», — громко говорил Визгляков, ловко маневрируя в потоке. «А вдруг я буду не в состоянии машину вести «Кто сядет за руль?» Он прижал автомобиль к обочине и, хлопнув дверью, вышел наружу. Глафира с удивлением осматривала его, пока он обходил капот, затем раскрыл её дверцу и стал садиться чуть ли не на руки девушки. «Ну-ка, двинься», — сказал он. «Давай, давай, а то опять из-за тебя к Соболеву опоздаем». Глаше ничего не осталось делать, как пересесть на соседнее кресло. Визгаляков же удобно устроился на пассажирском сиденье и вяло пробормотал. Я подремлю чуток, а ты давай, двигай в больницу. Как приедем, разбуди. Вы что, сейчас спать собираетесь? Глаша даже задохнулась от поведения Стаса. Но я что, дурак с тобой ехать трезвым и в светлой памяти? Я лучше посплю, хотя бы не буду видеть все те ужасные моменты, которые с тобой точно приключатся по дороге. Я лучше на метро поеду. вспыхнула Глаша. не Он покачал головой и, ловко перехватив её сумку, запихал её себе за спину. «Давай двигай вперёд, теряем время». Глафера понимала, что в сумке и деньги, и удостоверения, и сейчас до метро она будет добираться очень долго. Девушке ничего не оставалось делать, как вытащить из пыльного сундука памяти все навыки вождения. Радовало то, что она сдала все экзамены на отлично и с первого раза и вообще была самой лучшей ученицей на их потоке. Глаша мягко тронула машину с места. Перепутала передачи, пару раз резко клюнула капотом, но вскоре выровнялась и поехала. Глафира обливалась холодным потом, сидела, прижавшись к самому рулю, и, наверное, из соседних авто были видны только её полные ужаса глаза. Когда они, наконец, добрались до места, то Глафира трясущимися руками выключила зажигание и откинулась на спинку кресла. «Я вас ненавижу», — прошипела она, уверенная, что Стас спит. «Я к тебе тоже не слишком хорошо отношусь», — неожиданным бодрым голосом проговорил Визгляков. «С заданием справилась». «Скажи мамке и папке, чтобы машину тебе купили». С этими словами Стас вышел наружу. Глаша слышала, как до сих пор бьётся её сердце. Ей было всё ещё страшно, но она глянула на часы и поняла, что вдобавку ко всем злоключениям она рискует опоздать к Соболеву. Взяв себя в руки и пообещав как-нибудь отомстить визгликову девушка покинула салон автомобиля. Погода со вчерашнего дня резко изменилась на холодную. Вокруг дул промозглый ветер с залива, и было крайне неуютно. Глаша поёжилась и подошла к Стасу. «Слушайте, ну можно мне хоть один день спокойно пожить?» «Можно», — невозмутимо сказал Стас. «Положи заявление на стол и переходи в паспортистке, и тогда будет можно. А если хочешь работать в то извини». Нет у тебя выходных и праздничных дней. Твой отпуск — это краткий миг победы, когда ты раскрыла очередное преступление. Пошла, приняла на грудь, отожгла на дискотеке, ну или как ты там развлекаешься, и дальше работать. Я обычно читаю или смотрю шоу. А, ну поговорим о методах снятия внутреннего напряжения примерно через год. И то, если продержишься. За разговорами они дошли до дверей Соболева. На часах было ровно двенадцать дня, и Глаша постучала. Услышав краткий возглас изнутри, они зашли. Профессор лежал на полу и бился в конвульсиях. Глаша с ужасом смотрела на извивающееся тело мужчины. «Чёрт!» — воскликнул Визгляков. Он быстро схватил толстую тетрадь, разжал зубы Соболеву и втиснул между ними преграду. Визгляков зафиксировал его плечи и глянул на Глашу. «Что ты сидишь, как квашня? Беги за помощью!» Глафира опомнилась и понеслась по безлюдному этажу на выход. Она снова заметила, как рядом с ней кто-то продвигается, но подумала, что это, как и в прошлый раз, её тень. Но когда она подбежала к двери, движение исчезло. Девушка не обратила на это внимания и ринулась вниз по лестнице. Она наткнулась на женщину в белом халате, входящую в здание. «Простите, там Соболев, у него приступ!» — выкрикнула она. «Опять!» — досадливо крикнула женщина. «Детка, беги обратно!» «У него в столе шприц и ампула. Набери лекарство и сделай укол. Можно просто внутримышечно. Я хромаю, не успею, а это быстро нужно!» А я пока позвоню девочкам. Сейчас кто-то прибежит, остальное доделает. Глаша кинулась обратно. Она взлетела по ступеням, домчалась до кабинета, молча бросилась к его столу и нашла искомые лекарства. Глафира внутренне порадовалась тому, что когда-то прошла краткий курс младшего медицинского персонала. Тогда Глаша раздумывала поменять профессию и стать врачом. Но так как тогда она была моложе и очень боялась покойников, от этой мысли девушка отказалась. «Брюки ему стените крикнула Глаша. «Что?» — переспросил Визгляков. «Затоголите!» Глафира подскочила и воткнула иглу в белую полоску кожи, которая появилась над ремнём. Мужчина почти сразу обмяк, немного успокоился, Но некоторые мышцы до сих пор были свиты судорогой, и он не мог вернуться в нормальное состояние. В этот момент подбежали врачи и Визгляков с Глашей передали его в надёжные руки. «Как-то нам не везёт с Соболевым», — тихо произнёс Стас. «Точнее, с разговорами». «Он скоро в себя придёт», — сказала девушка, которая набирала препарат в шприц. «Подождите немного. Через полчаса можете прийти обратно. У него такие приступы не редкость. Обычно он сам всё заранее чувствует и успевает оказать себе первую помощь». Глаша и Стас вышли в коридор и Визгляков произнёс. «Пошли тогда в отделение, где барышня повесилась. Хотя ума не приложу. Как она это сделала? Здесь вроде и клиника специальная», — пробормотал он и покачал головой. Вскоре визгликов и Глаша поднялись по небольшой лесенке и остановились возле двери с замком. Стас нажал на звонок, и они услышали, как щёлкнул механизм. Войдя внутрь, Глафира огляделась. Здесь было как-то непривычно. Небольшое помещение, вполне себе домашняя стенка из мебельного гарнитура, столик и несколько стульев. На одном из них сидела женщина. У неё было заплаканное лицо — и в руках она держала книгу «Сломанный лёд». «Трогает?» — спросил стаскивая на яркую обложку. «Да и не говорите», — всхлипнула женщина. «За Ксюшу, как за дочь свою переживаю». Она судорожно вздохнула. «Передачку принесли». «Подписать не забыли?» «Нет, мы по другому поводу», — Визгляков раскрыл удостоверение. «На днях к вам девушку привозили, ну, которая повесилась». «А вы про это?» Лицо женщины как-то осунулось, и она скорбно покачала головой. «Да, моя смена была. Я здесь не так давно работаю, и девочку эту не знала». Она задумалась. «Так от вас ведь приходили уже?» «В расследовании смерти человека не бывает лишних людей», — с расстановкой сказал Стас. «Давайте не будем отвлекаться». Но я на смене была. Всё как обычно. Тихо, спокойно. Женщина нервно дёрнулась. Как сейчас помню, иду по коридорчику, направо повернула. Прошла мимо процедурки, там дверь открыта. Я ещё удивилась, обычно-то закрывают. Я туда, а она там висит. Как-то тихо добавила женщина последнее слово. Я до этого-то в морге работала, поэтому не такая впечатлительная, а вот девочки на смене до сих пор в шоке. Да и знали они её. Медсестра пожала плечами. Ну что, доктора позвала? Переполоха не было. Нельзя здесь шуметь, а то всё лечение на смарку остальных. Полицию вызвали. Вот и всё вроде. — А вы днём дежурили? — спросил Стас. «Да. К ней кто-нибудь приходил?» — Визгляков огляделся вокруг. «Да я не помню. Могу в журнале посмотреть. Там точно должно быть записано. Всех не упомнишь». Женщина встала со стула и подошла к шкафу, где тесно стояли папки и стопками лежали тетради. «А как же она процедурку открыла? Разобрались?» Стас всё ещё осматривал помещение. «А камера у вас есть здесь?» «Какие камеры?» «У нас же не буйные!» Женщина изумлённо подняла брови. «Видеонаблюдение, простите», — со вздохом сказал Визгляков. «Ой, что-то ставить собираются, но пока точно нет», — сказала она, водя пальцем по строчкам в тетради. «Вот». Глаша посмотрела в тетрадь и увидела, что в этот день к девушке приходила мать. «А она точно одна была? Или, может, кто-то сопровождающий?» — спросила Глаша. «Я не помню». Как-то виновато улыбнулась женщина. «Знаете что?» — вдруг оживилась она. «А хотите её вещи посмотреть? Её мать, когда пришла, то не всё забрала». Девчонки в таком расстройстве все были, что одну коробку оставили. «Любезная вы моя!» — расцвёл улыбкой Стас. «Конечно хотим!» «Дай вам бог здоровья!» Он принял небольшую картонную коробку из рук женщины. «Ну и чтобы в книжке этой вашей всё хорошо закончилось!» «Мы с собой возьмём это, не возражайте «А вам расписку оставим, и сейчас быстренько опись сделаем». «Точнее, Глаша Константиновна, опись с вами сделает, а я вернусь к профессору Соболеву». Глафира метнула в спину уходящего Визглякова гневный взгляд, пару секунд погрустила и, взглянув на женщину, сказала, «Давайте приступим. Позовите еще кого-нибудь, понятых двое нужно». Когда Глаша закончила и пришла в другой корпус, где работал профессор Соболев, то увидела Визглякова и Владимира Ивановича мирно пьющими чай. Соболев был бледен, голос его слаб, но довольно охотно что-то рассказывал. «У меня и правда после приступов открывается фонтан Красноречия. Такой вот странный феномен». «Вы нам очень помогаете», потому что прежний следователь уже сдал все дела, но сами понимаете, передать ваши рекомендации он не мог. Да и лучше всего услышать всё от вас. Как вы себя чувствуете, спросила Глафира. Да вы присаживайтесь, он выдохнул. Спасибо вам. Прям удача, что вчера не удалось поговорить. Сегодня болячка как-то неожиданно подкралась. Обычно-то успеваю «А что случилось?» — спросила Глаша. «Да вот за минуту до вас дверь резко открылась, и показался человек. Извинился и ушёл, но не туда». «Но...» — Соболев тяжело вздохнул. «Ситуация у меня была». «Мы знаем, Владимир Иванович», — перебил его Визгляков, видя, насколько тяжело даются Соболеву слова. Лицо показалось знакомым. но это бред, конечно. Но вот приступ спровоцировало». Соболев вглотнул чаю. «Наливайте себе тоже», — кивнул он Глаше. «Мне сейчас просто необходим горячий сладкий чай и плюшки всякие. Странно это слышать от профессора психиатрии, но так мне легче прийти в себя». «Владимир Иванович, так вы говорите, что тогда вы всё-таки указали на возможного подозреваемого?» — нетерпеливо спросил Стас. «Не совсем так». Я составил профиль, а под него подобрал возможных претендентов из нашей, так сказать, клиентуры Вы были уверены, что это ваш бывший пациент совершает эти преступления? Непонимающий посмотрел на него Визгляков Нет, вы не поняли меня «Я всего лишь предложил сотруднику из органов ознакомиться с похожими типажами. ну кого бы я мог заподозрить в случае, если бы такое деяние произошло?» Он помолчал. «Но на территории больницы, что ли?» «А кого бы вы могли заподозрить в роли убийцы вдруг спросила Глаша. Соболев и Визгляков воззрились на неё. «Но на территории больницы нашли скелет ребёнка. Я про это». «Этот кусок земли всего лишь несколько лет назад стал нашей территорией. Забор перенесли, а на остальное пока бюджета нет. Так что судить о том, на чьей территории произошло убийство, ещё рано», — сказал он. «Но я об этом думаю. Ребёнок — это так символично». «Не просто совершить такое деяние, это нужно идти в корень жизни, то есть в детство подозреваемых, да и причин может быть масса. От генетической предрасположенности к развитию нарушения психики до травмы, полученной в нежном возрасте». «Как-то много всего происходит здесь у вас», — улыбнулся Стас. В дверь постучали, и вошёл другой врач. Он мельком глянул на Везгликова и Глашу и подсел к столу. Владимир Иванович, у меня тот с обсессивно-компульсивным. Очень нужно, чтобы ты его поглядел. Товарищ важный, нужный, но там клины по усталости. А так как он мой приятель, то меня плохо слушает. Дим, у меня только что приступ был. Может, на завтра? А может, я его часть к два на аппаратуре протестирую, а потом к тебе?» Расстроенно спросил мужчина. «Хорошо. Погоди-ка». Соболев задержал Диму, который хотел уже уйти. «У тебя симпарин лечился на отделении. Ты должен его помнить». «У меня», — мужчина поморщился. «Хотя ему самое место было у Татаркина». «А что с ним сейчас?» «Да я откуда знаю?» «Он с нашего города уехал, и всё». Доктор покачал головой. «Меня слушать никто не захотел. А доказать ему я не смог, что у него могут проявиться симптомы, но будет уже поздно». «Станислав Михайлович, вот пример симпарина очень интересен». Владимир Иванович удобнее устроился на диване. Этот товарищ пришёл к нам на обследование. В то время он служил в армии, и ему нужна была какая-то справка, и он заканчивал службу и хотел устроиться по контракту. Вот он к Диме и пошёл, а тот его ко мне привёл. Там налицо было ухудшение клинической картины через несколько лет. а при неблагоприятном стечении обстоятельств и через год он всплеснул руками. Внешне выдержанный, с таким благородным образом защитника Отечества, но по всем признакам, там вулкан внутри его раздирал. Вот такой может спокойно пойти крошить народ, простите, почем зря. Это я вам для примера, чтобы не закидывать терминологией. Вы ищите человека, на которого сразу и не подумаешь. вычисляете по мелочам, ищите похожие моменты в прошлом жертв. Это я вам со стопроцентной уверенностью скажу. Когда, наконец, Визгляков и Глафира сели в машину, то девушка вздохнула и произнесла. «У меня голова раскалывается». «А у меня образ вырисовывается, наконец», — изрёк Визгляков. В этом наша с тобой разница. Ты думаешь о себе, а я о деле. Поехали к следователю Петрову. Буду его препарировать интеллектуально. Ан нет вздохнул Стас. Мне к семи, к Скорякову. А мы с тобой здесь долго пробыли. Ладно, завтра с утра двинем. Когда вечером Визгляков и Лисицына вернулись от начальства, то оба были задумчивы. Анна Михайловна оглядела присутствующей в полном составе отдел и проговорила. «Если бы я верила в чудеса, то сказала, что каким-то чудом дело осталось у нас. Но, — она замолчала, — этого не произошло. Точнее, у нас есть двое суток, чтобы найти хоть какие-то ниточки, что приблизит нас к разгадке. Что угодно, дальше я уже смогу потребовать, чтобы меня выслушали и оставили дело за нами». «Но если кроме того, что преподнёс этот странный субъект, больше не будет ничего, то мы отношения к делу не имеем». «А, по-моему, все прекрасно слышали, что произнёс голос на плёнке». Лисицына старательно что-то чертила в блокноте. «Если мы не будем расследовать это дело, то пострадает кто-то из близких. Поэтому сейчас все по домам. Завтра жду всех в семь утра». И мы должны найти ту самую причину, которая позволит самим вытащить эту мразь на белый свет.